«Нет, конечно. Нам же надо будет с ним связь поддерживать, чтобы обмениваться информацией ей. Все, что мы разузнаем, правильно сможет оценить только сам Витька, так что никакой Карелии». «Где же я буду скрываться?» – полюбопытствовал виновник переполоха. «Подходящего подпола у меня на примете нет».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 Ты преувеличиваешь. Нет, это ты недооцениваешь свою сестру. Ведька прав. С Полинкой ему лучше не связываться. Подал голос Емельянов. Зря вы упираетесь. Пожал плечами Глеб. Кроме того, Полины нет в Москве. Она уехала на два месяца на стажировку.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 А что, если ее домик тоже проверит? – спросил подозрительный Емельянов. – Это всего лишь бандиты, а не ФСБ, отмахнулся Глед.